Апайдеусия. С бедностью связанные такие, казалось бы, унизительные и постыдные для человека явления, как необразованность и непросвещенность, невоспитанность и некультурность. Страница 96. Переоценивая здесь ценности, киники учили, этого не стыдиться. Неграмотность не такой уж большой недостаток. Это даже скорее достоинство. При неграмотности знание находится и живет в сознании, а не лежит мертвым грузом на полке. Однажды ученик пожаловался ему Антисфену, что потерял свои записи. «Надо было хранить их в душе», — сказал киник. Здесь киники следовали платоновскому Сократу, который в сочинении Платона «Федор» рассказывает о том, как египетский фараон Тамус не одобрил изобретенные тефтом письмена, ибо в душах научившихся им они вызовут забывчивость, припоминать станут внешние, а не внутренние, сами от себя». Примечание Платон Федор Москва 1989 год страница 65 конец примечания это верно письменность при всех своих достоинствах отчуждает человека от знания знания становятся мертвыми а души пустыми киники доказывали далее что знания не делают людей лучше Изобретатель Паламед также изобрел письменные цифры, научил греков играть в шашки. Но, научившись писать, читать, считать, играть в шашки, люди не стали лучше. И, не умея отличить правду от лжи, побили Паламеда камнями по ложному доносу. А именно умение различать правду и ложь – главное в жизни». Поэтому киники недооценивали науку и образование. Диоген Лаэрдский пишет: "Киники пренебрегают общим образованием, а также музыкой, геометрией, астрономией и прочими подобными науками. Диоген пренебрегал, почитая их бесполезными и ненужными". И вместе с тем мы находим у них прославление разума. Антисфен учил, что «разумение – незыблемая твердыня. Ее не сокрушить силой и не одолеть изменой. Стены его должны быть сложены из неопровержимых суждений». Тот же Кинни говорил, что нужно или приобрести разум, или надеть петлю на шею. Анткин, страница 116. Диоген любил повторять эти слова учителя. Он постоянно говорил «для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю». В другом переводе он часто говорил, что для жизни надо запастись разумов или веревкой на шею. Анткин, страница 62. Страница 97. Антисвен признавал, что образованного и умного человека трудно переносить, так как неразумие – вещь легкая и необременительная, а разум непреклонен, непоколебим, тяжесть его неодолима. Анткин, страница 111. Но разум киников практически, а не теоретический. Он смыкается с обыденным сознанием, с житейской мудростью, ведь логику и физику киники отвергли и оставили от философии одну дремучую этику. Задача философии учить, как надо жить. Для антисфена философия умение беседовать с самим собой, умение оставаться наедине с собой. Анткин, страница 55. «Для Диогена и Синопа философия дает готовность ко всякому повороту судьбы. Философия необходима для жизни. Человеку, сказавшему «мне нет дела до философии», Диоген Синопский возразил, «Зачем же ты живешь, если не заботишься, чтобы хорошо жить?» «Жить хорошо, не жить богато». «Выше мы видели, что путь к философии проходит через бедность, к ней ведут и другие неблагоприятные, казалось бы, для философии жизненные обстоятельства». «Когда кто-то корил Диогена за его изгнание, несчастный», — отвечал он, — «ведь благодаря изгнанию я стал философом». «Киники презирали людей». Ко всем он относился с язвительным презрением, рассказывая Диоген Лаэртский о Диогене Синопском. И это относилось не только к обыденным людям, но и к философам. Диоген презирал Демосфена, он называл его «афинским демагогом». Анткин, страница 65. Но ну и простые люди вызывали у Диогена Синопского состояние недоумения. Его удивляло, что люди соревнуются, сталкивая друг друга пинком в канаву, вид упражнения для тела в Палестре. Но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Граматики выискивают грехи у одиссея, а своих не видят. Музыканты налаживают струны и не способны гармонизировать свой нрав. Математики следят за луной и солнцем, но не видят, что у них под ногами Риторы вовсю говорят о справедливости, а сами в своих делах ей вовсе не следуют Многие приносят богам жертвоприношение, моля о здоровье, а затем на радостях на пирах объедаются У мегарцев овцы ходят в кожаных попонах, а дети бегают голыми Поэтому Диоген сказал, лучше быть у мегарца бараном, чем сыном Страница 98. Ясно, что такие люди не принимались с киниками всерьез. Когда Диагена спросили, много ли было людей на Олимпийских играх, откуда он возвращался, тот ответил, народу много, а людей немного. На вопрос, где он видел хороших людей, тот же ведущий киник сказал, хороших людей нигде, хороших детей в лакедемоне. А Вот отчего Диоген демонстративно среди бела дня бродил с фонарем в руках, объясняя «ищу человека». Правда, Диаген не всех принимал за глупцов. Он говорил, что когда он видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек самый разумный из живых существ. Но когда он встречает сно толкователей, прорицателей или людей, которые им верят, также тех, кто чванится славой или богатством, то ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека». Презирая людей, киники не стеснялись перед ними. Отсюда их воинствующее нарушение норм приличия, отчего кинизм вошел в историю как цинизм, то есть нигилистическое отношение к человеческой культуре и правилам нравственности. Однако вместе с этим киники думали, что предельная цель есть жизнь согласная с добродетелью, что добро прекрасно, а зло безобразно. Киники думали, что добродетели можно научить. Не спровергая такую ценность, как знатность, киники учили, что благородство и добродетель одно и то же. Диоген Синопский добродетельных людей называл подобием богов. Этот добродетель состоит в делах и не нуждается ни в многословии, ни в науках. Окинизме и другие говорили, что это кратчайшая дорога к добродетели. Но что же киники понимали под добродетелью? Кто самый благородный и добродетельный, ведь истинное благородство и добродетель совпадают, люди Кто тот человек, коего искал днем с огнем диаген Синопский Те, кого Диаген называл подобиями богов Это никто иной, как презирающие богатство, славу, удовольствие, жизнь Но почитающие все противоположное Бедность, безвестность, труд, смерть Анткин, страница 140. Антисфен считал, что труд благо. Эти люди мудрецы, истинные мудрецы.